Глава 9. Если ты поймал слона за задние ноги, а он пытается убежать, лучше всего его отпустить. Авраам Линкольн По пути к рынку было одно место, откуда открывался клочок вида на город и гавань. Я каждый раз замирала там, вглядываясь в стальную гладь моря до горизонта. Белые лепестки парусов рыбачьих лодок на ней – Большие суда в гавани и море красных крыш, над которыми поднимались дымки. Красиво-то как. Сейчас небо было затянуто низкими бегущими серыми облаками, через которые тут и там пробивали серебристые снопы солнечных лучей. Ветер с моря, несущий запах соли и йода, играл белыми ушами чипца. Впервые это вызвало не раздражение, а какое-то чувство сродства. Почти паруса. И вообще, мне тут нравится. Может быть, стоит здесь и остаться? Что ждет меня в Москве? Еще три года учебы, замужество, Хоть я и не была влюблена ни в кого, но, наверное, это случится. Потом нескончаемый круговерь дней, наполненных семейным бытом, работой, обсуждением очередных покупок, проблем с детьми и дел друзей. Поездки зимой в Египет, а летом компании на шашлыки. Вот друзей, кстати, тут очень не хватало. Лериат и Сирус были милы и забавны, а Шатен мне даже нравился. Но в Москве я бы не побоялась остаться с любым из моих знакомых парней вдвоем в палатке в глухом лесу, и ничего бы мне против воли не сделали. А в реалеи опасаюсь пойти погулять. Вот это нехорошо, но в остальном мне здесь нравится». «Можно представить череду долгих вечеров в компании К-2 с рассказами о здешней и нашей истории, обмене философскими идеями и, черт возьми, до чего же приятно чувствовать себя почти гением, в рот которому смотрит сам Куксин. Ведь у меня в голове заложен хороший кусок знаний о моем мире, и тут бы все это отлично пригодилось. А еще мне понравилась свежая морская рыба, ту, похожую на ледяную, Мы умяли в один присест. Я хотела купить еще. Так что сейчас мой жизненный план выглядел просто. Считая соотношение времени один к одному, даю себе три месяца на отдых в доме Каренуса. Присматриваюсь, изучаю, собираю идеи, вот как с линованной бумагой. Начинаю учить здешнюю юриспруденцию, а то вдруг окажется, что женщина не имеет права владеть собственностью или есть еще какая-нибудь засада. Если через три месяца меня все еще не выбросит обратно в мой мир, начинаю строить жизнь тут. Цель – добиться процветания и экономической независимости, то есть завести свой дом, свое какое-то дело. И пока никаких марьяжных планов. Не хочу оказаться по чьим-то сапогом или, влюбившись, усвистеть назад в Москву. Представив себя, на шестом месяце в мусоропроводе поперхнулась. Тут никакой МЧС не спасет. Кстати, по поводу перемещений между мирами у меня возникла идея. Причем осуществлять ее надо было быстро. Может, и сейчас было уже поздно. Мысль была проста. Покопаться в той куче мусора, на которую меня выкинуло, и посмотреть, а что там лежит. Вдруг пакеты от молока, пармалат и банки из-под кофе. Тогда можно предположить, что произошедшее не было разовым случаем. И либо переход открывается регулярно, либо открыт постоянно. И можно, например, влезть на карниз над кучей, прыгнуть и «Здравствуйте, родные тараканы!». Про Арвиса я не думала и в свои планы его не включала. Это был Джокер. Сейчас он пропал. Может, все еще восстанавливался после той ночи. А может, обнаружив, что целуюсь я так себе, Опыт у меня тут был довольно куцый, потерял интерес. Если же он позовет меня еще, то тут тоже возникала вилка. Будет снова вести себя, как мачо идет, придется удирать. Если же до него дошло, что со мной нельзя так... «М -м -м, и что тогда?» – облизнула губы и засмеялась. «Ну вот только этого мне тут и не хватает. Романа с местным колдуном. Сходили мы хорошо, купили все, что хотели, от рыбы до тапок, и кое-что сверх того. Обратно наши корзины тащил лириат, который всю дорогу задавал профессору какие-то вопросы, но косил зеленым глазом на идущую сзади меня. Стратегия парня возымела успех. Профессор пригласил его в дом. Вздохнув, я отправилась разбирать покупки, а потом печь обещанные блины с яблоками. К тому моменту, как освободилась и заглянула в кабинет, Мужчины увлеченно играли в камень-ножницы-бумагу, а увидев меня в дверях, как два мальчишки спрятали руки за спины. Гм! А ведь есть же еще кроссфорды, морской бой, виселица. Глядишь, однажды и до монополии дорастем. Лериат был приглашен на блины. Глядя на его пируэты вокруг Ка-2, становилось ясно, что хитрый хмырь решил проникнуть в дом не мытьем, так катаньем. Ну, пусть его. Сегодня поставлю еще одну задвижку на дверь и притащу в комнату с кухни маленькую сковородку на длинной ручке. То самое, что надо, чтобы отразить вторжение инопланетян. Чуть не хихикнула. Ведь Ка-2, Лириат, Арвис, все они для меня инопланетяне, а я для них. Ну и ну. Вечером я все же взяла ножницы и подступилась к плащу. Вынув первую монету, стала удивлённо крутить ее в пальцах. По виду золотая, заметно тяжелее каждой из четырёх, что лежали в кошеле. Вот только на одной стороне выбиты совершенно незнакомые символы, а на другой – оскаленная звериная морда. Вроде как кабанья. Бррр, наверняка Каренус знает, что это за язык. Однако идти к нему нельзя. Сразу же возникнет вопрос, откуда у меня эта монета. Может, на самом деле я не с луны свалилась, как шутили мы между собой, а чья-то шпионка? Вывод. Сначала выясню, чья эта монета, а потом уж буду решать, показывать ее или нет. И, увы, в настоящий момент эта заначка была абсолютно неликвидна. Разве что переплавить все просто в золото и сдать по цене лома. Но тут опять-таки надо знать законодательство. Одна моя приятельница купила в Турции золото, а потом захотела продать его дома и долго объяснялась соответствующими органами. Оказалось, есть куча законов, регламентирующих оборот драгметаллов. Пока портила плащ, думала, как бы мне незаметно побывать на той помойке. Тащить с собой профессора представлялось неудобным, да и вообще... Представить, как я разрываю кучу мусора, а рядом кто-то стоит и на это с интересом смотрит, получалось трудом. Лучше всего, конечно, пойти одной. Надеть старое платье, шаль, взять сумку, вдруг найду что интересное и пойти. Но я так и не поняла, на каких правах и по какому принципу местные жители пристают к местным же жительницам. И выяснять пределы необходимой самообороны на практике мне не хотелось. А как тогда? Идея появилась внезапно. Надо изобразить на лице что-нибудь эдакое, как при ветрянке или коре, и сами близко не подойдут. Закончив повторять новые слова, проветрила комнату, потом заперла окно, задернула шторы и начала собираться ко сну, расплела косу, расчесала волосы. Надела фланелевую рубаху, похожая на балахон, штука оказалась очень удобной и уютной, и откинулась на подушку. Квадрат окна слабо светился, на небе стояла полная луна. Повернулась на бок и уплыла в сон. И снова оказалась в мансарде. Причем в этот раз не в плаще, а в том виде, как легла спать. В длинной светлой рубашке и с распущенными волосами. Ужас какой! Хорошо, хоть фланель, материал плотный и не просвечивает. А Арвис сидит рядом со мной. Серые штаны, босые ступни, расстегнутая на груди белая шелковая рубаха, распущенные волосы цвета вороного крыла и голубые сейчас глаза, которые смотрят на меня. «Вот я тебя и увидел, Мария!» Я так скучал. «Привет! Ты как?» «Теперь хорошо. Если поцелую, в окошко прыгать не будешь?» «Нет, если только поцелуешь, то нет!» Теплая рука обняла меня за плечи, привлекая ближе. Вторая приподняла подбородок. Синие глаза улыбнулись. «Я так рад!» а потом его губы соединились с моими. В этот раз он был очень деликатен, словно боялся не сдержаться или напугать меня. Хотя не чувствовать его возбуждения я не могла, и, думаю, он ощущал моё. В какой-то момент он подхватил меня на руки, откинулся на неширокую койку, а я оказалась почти у него на груди. «Ух ты! А мышцы-то какие!» Когда мы, наконец, разорвали поцелуй, оба дышали, как загнанные лошади. Ничего ж себе! Мария, я подумал, за эти дни что могу тебе рассказать то, что касается меня самого. Ты поняла, что есть вещи, о которых я говорить не вправе, но о личном могу сказать. Сейчас он смотрел не мне в лицо, а куда-то в потолок, словно сосредоточенно подбирал слова. Когда-то... Мне нагадали, что в мою судьбу войдет девушка, одетая как парень. Я засмеялся. Ты уж и сама поняла, какова вероятность встретить у нас такое диво. Спросил, как это, а мне в ответ светлая рубаха, черные брюки. Увидишь, узнаешь. Ну, я решил, что это шутка, а потом, когда ты ложилась спать, увидел ногу в черной штанине и белый рукав, представляешь? Это он все всерьез рассказывает? Или так по-местному девушка мозги полощут? Судя по его виду, всерьез. Или он по актерскому мастерству Джонни Деппа переплюнет? Ну и ну!